«Ну и видок у вас, Зюкин, где вы пропадали? Чем занимался Фондорин?» «Это очень кстати, что он взял вас в конфиденты. Договорите да же, мы ведь с вами из одного ведомства!» «Все пустое, ваше высокоблагородие!» — соврал я, сам не знаю почему. «Только время зря потратили. Кто прислуживает его величеству и их высочествам?» коммердинер государя и дворецкий Симеона Александровича. Ах, как стыдно! Никогда еще я не умывался и не переодевался с такой скоростью. Уже через десять минут, приведя себя в порядок, я тихо вошел в гостиную и поклоном поблагодарил Фому Аникеевича и Дормидонта. На столе не было ни напитков, ни закусок. Только пепельницы и еще какой-то...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 Георгий Александрович неподвижным взглядом смотрел на пакет. Павел Георгиевич выглядел нездоровым, губы дрожат, в глазах слезы. Но больше всего напугала меня мадемуазель де Клик. Она сидела, закрыв руками лицо, плечи ее тряслись, и сквозь сжатые пальцы прорывались судорожные всхлипы. «Никогда еще я не видел ее плачущей на навзрыд и даже не мог представить, что такое возможно!» Оберполицмейстер сидел поодаль от остальных, рядом с бесстрастным Корновичем, и беспрестанно вытирал платком лоб из-за лысины. Он вдруг икнул, залился багровой краской и пробормотал «Прошу извинить», после чего немедленно икнул снова.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 «Послушайте, что сказано в письме», — сказал Кирилл Александрович, и я только теперь разглядел, что перед ним лежит листок бумаги. Великий князь надел пенсне и прочитал послание, как и предыдущее, написанное по-французски. «Господа, вы, кажется, до сих пор не поняли, что я не шучу.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 «В качестве очередного взноса приму от вас малый бриллиантовый букет с шпинелью из коллекции императрицы. Гувернантка должна быть на месте в храме Христа Спасителя, начиная с трех часов пополудни. Разумеется, одна».